День выдался теплый и солнечный. Парк кишел людьми, проводили совместные досуг семьи, влюбленные парочки рука об руку прогуливались по мощеным дорожкам, бодро шагали собачники со своими любимцами преданными семенящими рядам. И особняком был еще один человек, путешествующий по волнам своей памяти. В мыслях Акендал Байерс и о давнем дне с еще одной красивой девушкой.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 что в жизни есть нечто большее, чистые мгновения трепетной радости, их только надо найти. Кендалл их постигло. Перед самой смертью она все осознала, и он это ощутил. Он чувствовал, как внутри него растет выждиление. Скоро это время наступит снова.